Василий Кораблёв. Фредди в летнем лагере. Глава четвёртая. Джерри в ужасе отползал. Саймон приближался, почти нависая над ним. Фредди вытащил из кармана рогатку и прицелился, не обращая внимания на взвизги своего друга. Как только упырь открыл рот, он выстрелил. На Джерри посыпались обломки выбитых зубов. «Первый раз такое вижу», — послышался чей-то голос. Саймон замер, словно его выключили, а Джерри неожиданно почувствовал, как его поднимают за шиворот. Фредди, не растерявшись, снова зарядил рогатку. «Напрасно стараешься. серебро меня не убить!» – прошипел вампир. Он появился прямо из воздуха и теперь использовал Джерри в качестве живого щита. Джерри пытался кричать и дрыгал в воздухе ногами. «Меня нельзя убить серебром, чесноком или распятием. Я не боюсь солнечного света». «Только осины, но я не чувствую, чтобы она при тебе была», — продолжал вампир. «Я все-таки попробую», — отозвался Фредди и, выстрелив серебряным шариком, угодил монстру в левый глаз. Вампир полтоядно улыбнулся. Серебро действительно не причинило ему вреда. «Во тьме ночной, при свете дня, вам не укрыться от меня», — шипя процитировал он, бессовестно использовав плагиат другого стихотворения. Фредди пошарил в карманах и извлек пару баллистических ножей. «Ну-с, я вынужден откланяться. Я должен принести Рэнди свою добычу», — произнес вампир и расправил огромные перепончатые крылья. «Э, нет, твой противник я». «С тобой уже покончено. Отправляйся на тот свет, мальчик», — улыбнулся вампир, и в этот момент Фредди почувствовал острую боль в правой ключице. Его глаза стали круглыми от удивления. Он попытался повернуться, но тут силы оставили его. Существо, подкравшееся к нему сзади, показало множество тонких зубов, похожих на белые иглы. Фредди схватился за место укуса, его повело, и он упал на траву. «Фредди!» — закричал в ужасе Джерри. «Не лов-то, на один укус!» — прошипела большая, с взрослого человека-ящерица, стоявшая на задних ногах. «Он умер!» уточнил вампир. «Конечно, мой яд убивает за одну секунду, Рэнди будет доволен». «Гады, твари, мерзавцы!» Джерри пытался вырваться, но хватка вампира была каменной. «Выпей уже его кровь», — посоветовал ящерица. «Он слишком громко кричит». «Как скажешь!» Вампир обнажил свои клыки, и тут Джерри, зажмурившись, пожелал, чтобы тот не смог причинить ему вреда. Зубы вампира клацнули в миллиметре от его шеи. «Не понял», — удивился вампир и попытался укусить снова. «Мимо! Снова попытался и снова мимо». «Ты ничего с едой балуешься?» — спросила ящерица. «Я не специально, у меня не получается его укусить», — пожаловался вампир и продемонстрировал. «Вот!» Он предпринял еще одну бесплодную попытку, после чего злобно развернул мальчика к себе лицом и возмутился. «Что в тебе такого?» «Шею с мылом помыл», — дерзко ответил ему Джерри. «Джонсон и Джонсон, убивают любую заразу». «Ладно, пусть с ним клоун сам разбирается», — решил вампир и велел. «Ящер, забирай свою жертву и пошли, нас ждет награда». Ящер опустил свой взгляд на труп Фреда, но там было пусто. «Он исчез, но как?» — зашипел он. Раздался выстрел. — А вот так, — ответил Фред, поднявшись с земли в метрах десяти от него, держа в руках обрез. — Фуфловый у вас яд. Полная ерунда по сравнению со стрипнёй моей мамочки. Ящер промолчал. Заряд картечи оторвал ему голову. Вампир, увидев, что произошло с другим охотником, тревожно забил крыльями и, подхватив свою жертву, скрылся в ночном небе. — прези Оси! — донёсся с небес слабый крик. Санда прогуливалась по опустевшему лагерю. И охотники веселились в парке аттракционов, но ее это мало заботило. Она побывала в комнате, предоставленной ей для проживания среди личных вещей, нашла старую кожаную сумку, полную шприцев и разноцветных склянок. Она удостоверила, что все в полном порядке, забрав сумку, шла через лагерь мимо дома вожатых. Дом вожатых был самым высоким в лагере. Тут был зал общих собраний и библиотека. Сейчас он пустовал. Окна были выбиты, а стены измазаны кровью, жертв и краской. Охотники развлекались. Они даже забросали туалетной бумагой ближайшие деревья. Когда над ее головой пролетел вампир, несший в когтях визжащего от страха Джерри, она с удивлением подняла голову. Вампир пытался укусить мальчика, а тот отчаянно сопротивлялся. «Джерри? А я думал, он сдох», — пробормотала Сандой. Вампир крутился в воздухе, и все никак не мог зацепить мелкоукрикливого поросенка. Он так увлекся, что не заметил, как влетело в окно третьего этажа. Санда постоял задумчиво, а потом побежал по направлению к главному входу. Джерри очень сильно ударился спиной. Он пришел в себя. С потолка сыпалась пыли крошка. Где-то рядом ругался и ползал вампир, крыло которого придавило упавшим книжным шкафом. Джерри очень хотелось жить, и он побежал. Единственная лестница, попавшаяся ему на глаза, вела наверх, и он недолго раздумывал. Он выскочил на крышу, огляделся и, морщись от боли, закрыл за собой железную дверь. Потом подпер ее детским стульчиком. «Это стул для Салли!» — послышался недовольный голосок, и по спине у мальчика поползли мурашки. Только не она. Он еле нашел в себе силы повернуться и посмотреть. «Да, это была та самая девочка». На крыше дома вожатых она организовала себе детское чаепитие. Тут стоял круглый столик и стулья с плюшевыми игрушками. Девочка разливала чай из декоративного чайничка в маленькие чашки. И, извини, заикаясь, произнес Джерри. — Я не обижалась, — ответила девочка. — Ты очень вовремя пришел, Джерри. Салли соскучилась по тебе. Она закончила разливать чай и показала мальчику свою страшную куклу. — Здесь так одиноко. «С нами никто не играет, мы все время одни». «Ага», — Джерри подбежал к краю крыши и понял, что прыгать вниз не вариант. «Джерри, садись к столу. Мы украли в столовый торт и сейчас съедим вместе», — пригласил его девочка. «Ты не собираешься меня убивать?» — с подозрением спросил он. «Зачем? Салли убивает только тех, кто ей не нравится», — пожала она плечами. «А ты ей нравишься. Хочешь конфет?» Джерри оглянулся на стол и в животе предательски заурчало. «Хоть наемся перед смертью», — подумал он и, решившись, уселся за стол, не дожидаясь девочки, принялся уплетать сладости за обе щеки. «Джерри, нужно предложить и остальным гостям», — потребовала, качая головой девочка. «Спасибо, м, -м доброе сали, дай бог тебе, ням-ням», — отвечал с набитым ртом Джерри. Девочка от таких слов смутилась и, прикрывшись куклой, подвинула к нему бутылку. Ну, раз ты так голоден, вот лимонад, не ешь сухомятку. Джерри рывком открутил крышку чуть не захлебнулся от жадности, ударивших в нос пузырьков газа. После нескольких глотков на него напал приступ икоты. В этот момент появился вампир. Хлопая крыльями, он приземлился на крыше. — Вот ты где жертва! — ик! — признался Джерри. — Я свяжу тебя из кожи сделаю барабан! «Я оторву тебе голову и...» Джерри бросился к двери выхода. «Пришел твой смертный час, поросенок!» Вампир поднялся в воздух и пафосно распростёр свои крылья. Девочка, сидевшая до этого очень спокойно, махнула в сторону вампира своей куклой и того просто смело с крыши. Он улетел вниз бестолково, размахивая своими крыльями. «Джерри мой!» — громко объявила она. Сандой нашла лестницу, ведущую на второй этаж, и тут на ее глазах лестница рухнула, а ее саму чуть не придавила. «Дела», — подумала она. «И как теперь подняться наверх?» На верхнем этаже, куда забежал Джерри, разгорелась нешуточная драка. Вампир боролся с Салли. Девочка при помощи своей куклы швыряла вампира об стены, уронила ему на голову люстр, запихала его в шкаф. Вампир был неистребим, ничего на него не действовало. Раны, причиненные ему, затягивались за секунду, оторванное крыло приросло обратно. Он все наступал и наступал. Наконец, улучив момент, он поймал девочку за волосы и торжествующе поднял в воздух. От боли она заплакала и отпустила куклу. «Жалкая мразь!» — прогремел вампир. «Ты пошла против своих. Хоть я и не должен убивать других охотников, но за твои проделки меня не осудят». «Я убью тебя, а затем этого наглого поросенка! Смиритесь, ваша смерть неотвратима!» «Твоя тоже!» — послышался голос Джерри. «Отпусти ее, кровосос летучий!» «Кто это там пищит?» — ухмыльнулся вампир, оглядываясь в поисках мальчика. «Я, Джерри, убийца вампиров, ученик самого Фредди. Пора тебе получить по заслугам. Осина по тебя аж изрыдалась вся!» Пока вампиры и Салли боролись между собой, он пожелал себе арбалет с осиновыми болтами и умение стрелять без промаху. Джерри нажал на спусковой крючок, и вампир почувствовал неприятное жжение в области груди. Он вспомнил, что сам недавно признался в уязвимости к осиновому дереву, а тут вон оно, в груди торчит. Джерри начал заряжать второй болт, и вампир бросился на утек. Спасаясь, он вышиб последнюю деревянную раму окна и начал протискиваться в образовавшуюся дыру. «Да и сейчас!» — мстительно проворчал Джерри и выстрелил ему вслед, почти не целясь. Попал пониже спины. Вампир громко воя вывалился наружу. «Интересно, он подох?» — спросил он был вслух, но тут на него с поцелуем налетела спасенная им девочка. Он еле успевал уворачиваться. «Спасибо, спасибо, мой герой, мой рыцарь! Мы с твоего поступка никогда не забудем!» Это были первые поцелуи в жизни Джерри, когда его целовала не бабушка и не мама. С одной стороны, он был очень горд, а с другой очень смущен. В самый ответственный момент их застукала Санди. "Ага, вы оба живы. Я еле забралась сюда", мёртвым голосом констатировала черногубая девочка. "Наверное, ты к лучшему. Пора бы нам обсудить нашего общего друга Фредди, пока ещё не слишком поздно". Джерри нахмурился и направил на неё свой арбалет. Он даже не заметил, что тот не заряжен. Со стороны парка аттракционов послышались громкие взрывы. «Что происходит?» — первый озвучил общее недоумение Джерри. «Фредди!» — черногубой подошла к дыре и посмотрела на заре пожара. «Он вышел на свой последний бой. Наша задача сейчас помочь, пока еще не слишком поздно, а то может получиться так, что победителей вовсе не будет». Издали Фредди походил на вооруженную крепость. Он нес на себе все оружие, которое только у него осталось. Он был полон решимости закончить игру. Раз и навсегда. Перед лагерем он не стал искать ворота, а просто взорвал стену и ворвался внутрь. Фредди стрелял в любого, кто осмеливался заступить ему дорогу. Перепуганные охотники столпились в центре парка под мнимой защитой самого Шалотля. Клоун Рэнди бесновался и требовал дать отпор маленькой машине смерти. Охотники боялись, а Фредди все наступал. «Дьявольская удача», — бормотал он. «Посмотрим, насколько ты дьявольская. Мне уже нечего терять. Все вы тут сегодня передо мной костьми ляжете. Аллах Акбар!» Охотники услышали его последние слова и испугались еще сильнее. Фредди тащил на себе килограммы взрывчатки. Он собирался сыграть в ничью и имел для этого все шансы. Охотники, потеряв несколько самых отчаянных, перегруппировались и бросились на него в рукопашную. Верховодил, не боявшись огнестрельного оружия, Самуил Гранди. Началась свалка. Фредди мелькал в куче, орудовал ножами, резал, колол, стрелял. Самуилу Гранди, которому показалось, что проклятый пацан в его руках, кто-то подбросил в штаны гранату. — Самуил Гранди! в Понедельник! Бабах! Взрывом охотников раскидало в разные стороны. На куче поверженных врагов стоял Фредди и хищно улыбался. Лицо его было в крови. Он смотрел прямо на клоуна Рэнди. Жрец шалотль до этого не знавший страха, непроизвольно испортил воздух. «Ты следующий!» — мрачно объявил Фредди. Клоун попятился, оглядываясь на своего господина. Скелет шалотль по-прежнему сидел и не обращал на него своего внимания. «Стой, Фредди, не трогай его!» — послышался звонкий голос. Мальчик обернулся и облегченно вздохнул. К нему бежал живой Джерри, Санда и еще девочка с куклой. «Почему?» — спросил Фред, когда они поравнялись. «Вот сейчас я его убью, а потом брошу, вызов его богу». «Тебе не победить таким образом», — ответил за всех Сандой. «Мы должны соблюдать правила». Она приблизилась к нему почти вплотную. «Я плевал на его правила», — устало ответил он. «Плевал на всех убийц клонов «Я понимаю, Фред, смотри. Салли тебе покажет на примере Джерри», — успокаивающе произнесла Сандой. После этих слов Фредди увидел, как девочка с куклой воткнула в шею его друга шприц с розовой жидкостью. Джерри упал, словно мешок с поролоном, лицом вниз. Фредди хотел закричать от ярости, но не смог произнести звука. Голос его пропал. «Придется тебе умереть? Прости!» – прошептал ему на ухо Сандой. «Просто бизнес. Ничего личного, Фредди». Фредди зашатался. Сопротивляясь, он упал на колени. Сандой выдернул из его шеи опустевший шприц. Он так и не понял, как она успела его вонзить. Перед глазами залетали радужные круги, а потом наступила блаженная темнота. Фредди лег на землю, очень тихо. Через несколько секунд его сердце перестало биться совсем. Он умер.